А. Никол, ликвидатор на службе империи. Считает Макс Радман. первая. «Саратовская губерния. имени рода Волковых». «Расслабился ты, барин. Совсем мышей не ловишь», — проигрывая короткой дубинкой, Щербату усмехнулся мужик. «Кто ж сопротив троих токма вперед смотрит? Много болтаешь», — сплевывая выступившую на губах кровь, ответил я. «Да я», — надулся удачно приложивший меня громила, но договорить не успел. Я прыгнул вперед прямо с земли и снес его ударом плеча. Подельники только рванулись со своих мест, а я уже дважды успел приложить холопа по наглой морде. Дальше было проще. Перекат в сторону, подсечка и добивающий локтем. Последний противник пронесся мимо, а когда развернулся, сразу получил встречный удар в солнечное сплетение и тихо осел на землю. Ветер завыл над крышей усадьбы и бросил мне в лицо горсть пыли, неприятно заскрепевшей на зубах. «Плохо, Сашка!» — прогудел из своего кресла, наблюдавший за схваткой отец — «Очень плохо». «Батюшка», — окинув взглядом валяющиеся вокруг тела, произнес я. «Не спорь с отцом», — грозно свел брови глава рода. «Что этому дурню лицо раскровил? Не беда, по делом А я ежели бы ты перстень родовой, об его зубы гнилые, попортил?» «Так не попортил же», — поморщился я. «Не попортил», — проворчал отец. «За ногами почему не смотришь? Почему обошли со спины? Сколько лет тебя учу, а проку нет». Спорить с отцом и доказывать, что мордовороты, которых он находил для моего обучения, могли положить целую роту солдат, смысла не было. «Идем уже, горе!» — наконец вздохнул глава рода. «Вещи тебе уже собрали. Только проститься осталось». Сборы эти я наблюдал вот уже третий день. Прислуга, сбиваясь с ног, таскала из угла в угол старомодные кружевные сорочки и потертые брюки. Складывалось впечатление, будто это не мне одному предстояла скорая поездка в столицу — а весь род планировал сняться с насяженного места и уехать вместе со мной. Столица. Письмо с приглашением так и лежало у меня в комнате. Когда его привезли, я не поверил своему счастью. Мать даже попыталась мне всучить конверт с тремя десятками рублей, но я наотрез отказался. Для семьи это было слишком большим расточительством. Мой род жил скромно. Черт, мой род был настолько беден, что этого не видел только слепой Из всего имущества была только длинная родословная, ветхое имение да небольшая деревня на два десятка дворов. Но марку мы держали, особенно старалась моя мама. Елена Михайловна считала своим долгом следить за соблюдением всех правил нормального общества в пределах нашего поместья. Попутно она пыталась вырастить из меня настоящего дворянина, вдолбливая в мою голову все необходимые для этого манеры и качества. Упорная женщина не обошла стороной даже классические танцы хотя я был искренне уверен, что как раз они ни за что в жизни мне не пригодятся. По большей части я все это терпел и учил, чтобы ее не расстраивать. Правда, получалось не всегда. Я быстро поднялся в свою комнату, ополоснулся и заглянул в свой чемодан. Вещи мне насобирали чересчур много. Вроде бы магическая академия, а мне и рубашки отцовские засунули, и штаны, что я носил последний раз при встрече какого-то там знатного графа несколько лет назад. Из гардероба достал любимую рубашку и простые брюки. Все уже было выглажено прислугой и висело на виду, чтобы я ненароком не пропустил. Я наскоро оделся и осмотрел себя в потемневшем от времени зеркале. Хорош. В том, что рубашка мне очень шла, не было ничего удивительного. Род волковых отличался одной интересной особенностью. Волосы всех мужчин были довольно странного цвета, словно седая шерсть у старого волка. И цвета семьи были подобраны соответствующие но даже учитывая мой рост под 190 и широкие плечи, рубашка на мне болталась, словно на маленьком ребенке. Отцовская. А отец был не просто силен. Он был могучим, как столетний дуб, и даже сейчас мог потягаться со многими молодыми. Этим мы тоже отличались поголовно. Я пригладил взъерошенные волосы, подхватил с кровати чемодан и поспешил вниз. У дверей поместья к моменту моего появления собрались все его обитатели. Женщины украдкой смахивали слезы, а мужики светились от гордости. «Ну что, ты готов?» — взволнованно спросила мама. Судя по кругам под глазами, она этой ночью так и не уснула. В ее возрасте подобные подвиги сразу заметно окружающим. «Ничего не забыл?» «Все взял, матушка?» — тряхнув увесистым чемоданом, который не всякий столичный фронт смог бы поднять, ответил я. «Не волнуйтесь так. Ох, сыночек, ты главное нам писать не забывай». «Пускай у нас и нет магических артефактов связи, а письма в наши края доходят далеко не быстро, но это лучше, чем быть в неведении», — продолжала напутствовать меня матушка. «Самое главное — оповести нас, как доберешься, чтобы мы не переживали. Бумагу и ручку я тебе положила». «Конечно, мама», — улыбнулся я. «Как только заселюсь, так сразу и сяду за письмо. И отправлю тем же днем. Через неделю уже у вас будет». Провожали всем миром. Даже деревенские пришли». Это было настолько трогательно, что вызывало у меня бурю эмоций, хотя обычно я к таким вещам относился довольно прохладно. Чтобы не растягивать проводы, я решительно шагнул в сторону железнодорожной станции и на прощение помахал всем рукой, не оборачиваясь, потому что на лицо, само собой, выползла широкая улыбка. «Да не переживайте вы так, уж я-то совсем справлюсь, вот увидите», бодро произнес я про себя. Переживал я не меньше остальных, но испытывал скорее радость и предвкушение, чем бесконечную тревогу, как все мои домочадцы. Так как собственного транспорта у нас не имелось, а денег на поездку на магическом дилижансе и подавно, я отправился на станцию паровоза, что была неподалеку. Вышел, естественно, сильно заранее, чтобы не опоздать. Транспорт останавливался в нашей глуши нечасто и ненадолго. — О, Семен, а ты-то куда намылился? — весело обратился к своему старому знакомому. Оставив за собой шикарный полевой шлейф, он догнал меня на половине пути. Неужто тоже письмо из Академии получил? «Ах, ах если бы!» Не скрывая улыбки, ответил парень. Сема вообще отличался улыбчивостью и добрым характером. «Да я это вас решил проводить, хозяин. Давайте возьму чемодан, дотащу до станции». Фу, фыркнул я. Да брось ты, я и сам справлюсь. Было бы что тащить». Минут десять шли в тишине. Сема делал вид, что любуется пейзажем, А я только посмеивался про себя. «Значит, решил просто составить мне компанию?» — с интересом спросил я. «Идти было недолго, но компания никогда не бывает лишней». «Ну да». Семен робко замялся. «Видимо, только теперь он подумал, что идея навязываться в спутники молодому барину не такая уж блестящая. Дорога, конечно, не дальняя. И все же я подумал, вдруг вам станет скучно или помощь какая-никакая понадобится». «Или же тебя, матушка моя, отправила следить за мной, чтобы убедиться, что все в порядке?» Состроив суровое лицо, произнес я. Деревенский парняга моментально покраснел и забегал глазами. Дальше трясти его было глупо. «И так все понятно». «Да я...» — Семен явно селился придумать достойный ответ. «Просто... Да шучу я, шучу. Не напрягайся ты так». Я легонько хлопнул его по спине, решив дать парню достойный путь для отступления. «Эх, завидую я вашему спокойствию, Александр Дмитриевич! Какой же вы отважный!» Не сумев подобрать нужного слова, ответил Сема Первое, что пришло ему в голову. «Ну, это как сказать», — усмехнулся я. «Честно говоря, я и сам слегка нервничаю. Хотя, с другой стороны, чего переживать? Это же Центральная Академия Высокой Магии. Там будут лишь благородные и достойные люди. Все сливки высшего общества». Суть моей фразы собеседник явно уловил не полностью. Часть слов ему была попросту незнакома. Тем не менее, парень счел нужным добродушно улыбнуться. «Ну, еще бы, ваше благородие. Конечно, удастся. Глаза голубые, профиль гордый. Да и издали видать, что благородный человек. Без слов понимать будут, что вы из знатного рода, и благородный не меньше остальных». Я только насмешливо хмыкнул в ответ. «Глаза глазами, а вот шевелюра моя точно внимание привлечет. Не раз от матери слышал, что ничего подобного в столице нет». Потому и отец мой так ей приглянулся. Пришли на платформу мы раньше времени. Положив на землю свой чемодан, я сел на него верхом и задумчиво уставился на железнодорожные рельсы. Семен стоял рядом и смотрел куда-то вдаль. Проследив за его взглядом, я увидел подъезжавший к узловой станции магический дилижанс. Семен смотрел так, словно видел подобное впервые. Хотя, откровенно говоря, я и сам был поражен красотой и элегантностью подъезжающего транспорта. «Неужели это за вами, хозяин?» Наконец, оправившись от ступора, прошептал Семен. В его глазах я буквально превратился в недосягаемого небожителя. Даже жаль было ломать этот образ. Вот только я никогда не признавал ложь. В любом ее проявлении. «Ах, ах, скажешь же, рассмеялся я. «Не знаю, кто к нам пожаловал на этом чуде, но он явно очень богат. Я жду чего попроще». «Ага, понятно». Не отрывая глаз от дилижанса, заторможенно проговорил Семен. Спустя несколько секунд после остановки двери транспорта открылись, и оттуда показался человек явно знатного рода. Одет он был будто с иголочки, костюм новый и словно только что сшитый. Да уж, вот это и есть знатный и очень богатый человек, без всякой зависти подумал я. Родители научили меня ценить в первую очередь человека, а не его кошелек. Хотя иногда мне казалось, что деньги делают жизнь значительно проще. Что, думал Сёма, осталось загадкой. Скорее всего, в его голове оглушительно звенели цикады. И что он только забыл в нашей глуши? То, что я увидел дальше, стало для меня полной неожиданностью. Так впечатливший меня господин оказался обычным слугой. Прямо на моих глазах он пошире открыл дверь и помог спуститься с лестницы какому-то юноше. Вот это поворот! «Просто слуга, который выглядел в десятки раз лучше, чем... да чем кто угодно из нашего поместья. Я чуть было не поперхнулся, а Семен и вовсе попятился». Вышедший юноша это заметил и довольно ухмыльнулся. Окинув округу надменным взглядом, он произнес, обращаясь к своему слуге. «Но и дыра. Неужели не нашлось более подходящего места для остановки? Прошу прощения, господин, но ближайшее место для отдыха будет только через несколько часов». «Боюсь, нам лучше передохнуть тут и набраться сил», — достаточно уверенно ответил слуга. «Набраться сил», — удивленно подумал я. «А ты устал сидеть?» «Здесь даже нет магазинов», — скорчив недовольную гримасу, продолжил высокородный мальчишка. «Мальчишка. Он вряд ли был сильно младше меня, хотя размерами вдвое меньше». Следующая фраза благородного вызвала во мне стойкую неприязнь к этому типу. «Хотя я бы не хотел оставлять свои деньги в этой помойной дыре». Слегка потянувшись, он начал прогуливаться по платформе и вскоре наткнулся взглядом на Семена, а следом и на меня. Осмотрев нас с ног до головы, он, не скрывая отвращения, отвернулся. скука там Не дыра, а дырища просто! Как замкадом!» Делать на станции было абсолютно нечего, и через какое-то время пассажир магического дилижанса снова вернулся к нам. Его слуга куда-то ушел, и мальчишка воровато оглянулся, проверяя, видит ли его кто-то или нет а вообще то можно и здесь найти развлечения негромко произнес он сперва я даже не понял что означали его слова а мгновение позже заметил как в его руке начало зарождаться тусклое пламя малый светильник как называли его маги штука безвредная если не касается открытой кожи обычного человека магам то ничего а вот остальным не миновать серьезных ожогов всемо завороженно смотрел на проявление самой настоящей магии И даже не обратил внимания на гадкую усмешку, игравшую на губах благородного. А секунду спустя молодой маг швырнул заклинание прямо в лицо моему спутнику.